Постоянное душевное волнение и сознание того, что любая допущенная ошибка может привести к потере всего кабеля, делает укладку глубоководного кабеля для всего занятого в ней персонала, и в частности для ответственного руководителя, весьма утомительным, а при большой длительности и изнуряющим занятием. К концу укладки, на протяжении которой у меня не было ни минуты покоя или отдыха, Я смог сохранить силы только постоянным употреблением крепкого черного кофе, а затем мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя. Это мероприятие впервые завело меня в теплые широты. На протяжении всего восхитительного плавания из Генуи в Кальяри, оттуда в Алжирскую Бану, стояла чудесная погода, и я наслаждался Средиземным морем, прелестью его темно-синих вод, ослепительно-белыми барашками волн и бодрящим воздухом, которым нельзя было вдоволь надышаться. Потрясающее впечатление производила стоящая на горе неприступная крепость в кальяре, окруженная кольцом из высоких, пышно цветущих кустов алоэ. По совету любезного капитана корвета Мы не остались в гавани, а заночевали во дворе крепости среди развалин из-за зноя. Эта чудесная ночь, проведенная под звездным небом Италии, на высоком скалистом берегу, над переливающимся в лунном свете морем, никогда не сотрется из моей памяти. Осуществленные во время укладки кабеля электрические испытания показали, что изоляция всех жил кабеля – Была недостаточной, тем не менее, по завершении линии в следующем году у трех жил ее хватило для выполнения условий контракта, согласно которым потери тока лишь не должны были превышать определенный процент. На четвертом проводнике имелся дефект, из-за чего приемка кабеля задерживалась, однако подходящим электрическим лечением длительным пропусканием положительного тока по проводу удалось настолько снизить помехи, что кабель был сдан заказчику. Созданную мной во время этих работ теорию укладки подводного кабеля я изложил лишь в 1874 году в представленном Берлинской академии наук сочинений «Вклад в теорию укладки и исследования подводных телеграфных линий». В моем архиве Сохранилась копия письма, в котором я по возвращении с укладки кабеля излагаю уже упомянутому господину Гордону, совладельцу фирмы Newell Co, свои мысли. Я хочу привести здесь это письмо, так как оно является первым подробным описанием моей теории укладки кабеля. Берлин, 26 сентября 1857 года. Дорогой Гордон, Возвратившись вчера из поездки, я нашел на своем столе ваше письмо от 17 числа. Вначале я хотел бы сообщить вам кое-что из отчета, предоставленного вернувшимся сегодня из Баны инженером Фихельманом. Кажется уже бесспорным, что провод номер один поврежден, а именно дефект находится у побережья Африки и состоит в том, что провод находится в в проводящем соединении с водой. Не исключено, что дефект располагается у берега вместе соединения с более тонким кабелем. Точное местонахождение установить нельзя, так как неизвестно, какое именно сопротивление имеет провод с водой. Но в любом случае это место отстоит от материка не более чем на 4 немецкие мили, но, вероятно, намного ближе. Зная величину заряда и сопротивление цепи согласно следующей схеме, можно определить местонахождение дефекта точнее, если вы решите попытаться поднять провод у баны. Буквы М и N означают обе спирали дифференциального гальмана метра, а W – реостат. Сопротивление включается через реостат до тех пор, пока проходящий сквозь обе спирали – М и Н, электрический ток не станет одинаковым, а стрелка не установится на ноль. Тогда дефект F будет располагаться по центру и можно рассчитать расстояние от берега. На хорошо изолированных проводах такой расчет безупречно точен, на плохо изолированных, как это имеет место быть на кабеле в Боне, более или менее точен. Господин Фихельман оставил аппарат на хранении на Марсельской таможне. Там же в телеграфном бюро лежит письмо Фихельмана Ньюэллу, содержащее распоряжение на выдачу гальванометра. Что же касается теории укладки кабеля, тут я считаю следующее. Если отрезок АБ представляет собой гибкий участок кабеля, связанный с бесконечным невесомым проводом БС, то кабель будет стремиться к дну, не покидая во взвешенных частях прямой линии, так как он падает с одинаковой скоростью в каждой точке. Отрезки MN и OP имеют равную длину. Каждая точка стремится вниз с одинаковой скоростью, и возникающая соединительная линия NP должна тоже оказаться прямой. Действующая во время падения на провод BC сила разрыва К равная Q синус A, где Q вес взвешенного кабеля в воде, либо вес соответственно свисающего участка кабеля BD, так как AB синус A равняется D. Если сила К окажется меньше необходимой для уравновешивания, то кабель отклоняется к точке A. и конечная скорость достигается, если трение в воде равно отсутствующей силе. Если же сила К больше необходимой величины, то кабель стремится к точке Б, таким образом возобновляется потеря, разница длина В и АД, и кабель ложится на дно по прямой линии, то есть без потерь. Уголь наклона А, соответственно, абсолютно не зависит от величины силы К. Он отражает лишь зависимость скорости погружения кабеля к скорости движения корабля. Собственно говоря, если конец кабеля B провести через ролик вместо невесомого провода BC и ролик движется вместе с кораблем из точки Б в точку е, e, в то время как кабель падает на высоту MN, то, в конце концов, кабель будет сдерживаться той же силой К, и в условиях равновесия ровным счетом ничего не меняется. Если сдерживающий кабель-тормоз закреплен таким образом, что равновесие наступает сразу же, то есть k равняется кусинус а, то кабель не имеет никакой осевой скорости, он ответственно падает вниз соответствующий углу потерь. Если сила k больше, то укладка идет с минимальными потерями, либо без потерь. Чем меньше К, тем значительнее могут быть потери. Чем больше, в последнем случае, скорость корабля, тем длиннее отрезок AB, выше трение в воде и ниже потери кабеля. И наоборот, чем больше сила К, что необходимо для уравновешивания, тем легче возникают потери и кабель провисает. При быстрых переходах вся скорость в направлении AB полученная кабелем при торможении, превышающим равновесие, идет на разрыв кабеля. Принимая во внимание большую массу взвешенного кабеля, становится ясно, что данные севые скорости кабеля легко могут вызвать разрыв. Единственным безопасным условием становится отношение скорости корабля к скорости кабеля. Кроме того, обязательно должны приниматься во внимание имеющиеся морские течения, в частности, если они идут полосами. Если течение повсюду равномерно и достигает морского дна, то оно влияет только на перерасход кабеля. При равновесии силы К кабель ложится по диагонали параллелепипеда вместо диагонали параллелограмма, и длина кабеля ведет себя по отношению к пройденному участку пути как диагональ параллелепипеда, сторонами которого являются движение корабля, морская глубина и одновременно скорость течения к движению корабля. Огромное влияние на туго натянутый кабель могут оказывать меняющиеся течение, так как провисающий кабель должен противостоять давлению воды. И, наконец, движение корабля вверх, вниз и в стороны – образуют значительные действующие на разрыв кабеля силы, если только устройство размотки кабеля недостаточно легкое или предусмотрен балансир, с помощью которого кабель за тормозом можно вытягивать или укорачивать во избежание наступления ускорения масс. Предложенный мной механизм по определению и регулировке оказываемой на кабель силы растяжения – легко рассчитывается приведенным мною образом. Согласно данной формуле, я попросил Лёфлёра составить таблицу, которой, однако, у меня пока нет, так как Лёфлёр еще в Кёльне. Примечание. Людвиг Лёфлёр, 1831-1906 годы, с 1853 года, помощник Карла фон Сименса в Санкт-Петербурге. В 1858 году переехал в Англию для работы в фирме Siemens энд тесно сотрудничал с Вильгельмом Сименсом, сэром Вильямом, и после его смерти в 1883 году стал руководителем английской фирмы Siemens. Часто игнорируя указания берлинской фирмы и семьи «Сименс», пытался руководить фирмой по своему усмотрению. В 1888 году был отстранен от руководства английской фирмой, главой которой стал Александр Сименс. Конец примечания. Длина Е, e, по вашим данным, была равна 25 футам, то есть 8,42 метра. Вес кабеля Q составлял 160 килограммов, по словам людей Ньюэла, взвешивавших его. В вашей приближенной формуле Вы, похоже, использовали фунты, получив таким образом где-то половину помнящегося мне значения. Аппарат был изготовлен из дерева в последний вечер перед укладкой кабеля. До того момента господин Лидл, кажется, вообще не собирался его использовать, а я не хотел настаивать на сделанном мной предложении. В первую ночь рамка перекосилась от сырости, и одно из мест замера высоты стало на 2 фута ниже другого. Поэтому не может идти и речи о достоверности измерения на таком сыром, поспешно рассчитанном и изготовленном приборе. Стало ясно, что вскоре после начала укладки было перерасходовано много кабеля. Я также сразу предлагал соответствующим образом усилить нагрузку тормоза. но не мог воплотить это предложение. Тем не менее, были моменты, когда кабель ложился практически по прямой, даже если при обычной скорости появлялся наклон 4-5 дюймов, и это могло быть причиной разрыва кабеля. Тормоз тоже был слишком слаб, и я находился в постоянном страхе, что он сломается под нагрузкой, по крайней мере в 5 центнеров, добавленной после передачи Ньюэллам мне всех полномочий. Я понимал безвозвратность потери кабеля в случае поломки тормоза, и принятие решения о такой нагрузке тормоза было огромной ответственностью. Вне всякого сомнения, на следующий день мы слишком сильно натянули кабель, точно уложив его без потерь, возможно, даже с небольшим провесом. Это произошло потому, что никто не знал, с какой скоростью движется корабль. Ньюолл и Лидл не верили, что скорость составляла 5 узлов, в то время как в действительности она была 7,5 узла. И так как кабель разматывался со скоростью 7,5 узла, то я мог предположить только, что потери еще слишком велики, чтобы успеть достичь мелководья. И должен был постоянно увеличивать нагрузку. Бывали моменты, когда груз достигал 6 тонн, а отклонения усиливались. То, что на корабле не было обычного хорошего лага, являлось большой проблемой и могло легко привести к потере кабеля. Но самая большая опасность при укладке кабеля в любом случае состоит в разрыве отдельных проводов. И то, что на этот раз его не произошло, было настоящим чудом, Я бы не советовал укладывать кабель на глубине, предварительно не подвергнув провод по всей длине максимальному натяжению, никогда не превышаемому при реальной укладке. Я рассказал Ньюэллу, как весьма легко провести данную процедуру. При этом слабые места соединений порвутся, зато впоследствии можно быть достаточно уверенным в прочности кабеля. Далее, динамометр необходимо полностью изготовить из железа с точно рассчитанной шкалой и таким образом, чтобы при максимальной нагрузке оставалось еще не менее одного фута стрелы провеса. Лучше использовать вместо груза правильно продуманную пружину, чтобы по возможности снизить погрешность инструмента. Затем пошло бы на пользу провести провод за тормозом через два закрепленных И один подвижный ролик, где последний оттягивается с помощью груза, а еще лучше, с помощью очень мощной спиральной пружины. Таким образом, компенсируется качка корабля вверх и вниз. 28 сентября. Так как Лефлер еще не вернулся, не могу пока сообщить ничего определенного о рассчитанных силах. Вы абсолютно правы. Что предполагаемые силы не оправданы лишь глубиной. Я полагаю, что с большой уверенностью можно укладывать кабель до 1 третий выдерживаемой им глубины с достаточной уверенностью до половины глубины. До 1 пятой глубины можно с уверенностью рассчитывать на 5-10% до 1 трети на 10-15%. потери кабеля. На большой глубине потери должны быть значительнее. План Ньюэлла тормозить погружение кабеля с помощью ширм принципиально неверен. Из-за течения нужно опускать кабель как можно быстрее. На средних глубинах предпочтительнее сделать потери больше, немного увеличив нагрузку. При глубинах свыше 1 трети, одной второй минимальной прочности кабеля, необходимо по возможности замедлять возвратное движение кабеля с помощью отвесно закрепленных на нем шайб. Я думаю, лучше всего изготовить их из листового железа. Несколько крупных шайб намного действеннее, чем много маленьких. Надевание шайб можно легко провести несколькими способами. Затем нужно двигаться с максимально высокой скоростью для получения острых углов. Для измерения скорости я заказал электрический аппарат, поворачивающий большую стрелку рядом с тормозом. Это же нужно сделать и с тормозным колесом, так чтобы можно было в любой момент знать соотношение скорости и оказываемого усилия. Вам необходимо установить на корабле, Очень хорошее освещение, а при укладке всегда иметь в виду возможность разрыва проводов. То, что нам удалось выдержать оба разрыва кабеля без его полной потери, большая удача. А она так редка. И вообще, я думаю, у вас есть все основания быть довольным результатом. Я полагаю, что найти конец кабеля несложно. Я также считаю выполнимым проведение ремонта четвертого поврежденного провода, если вы сочтете это необходимым. Предусмотрев все, вы достаточно дешево получили опыт и правильную теорию укладки. Используя мои предложения, вы сможете в будущем спокойно произвести укладку и покрыть убытки. С помощью вашего нового тормоза вы, однако, должны попытаться оборвать кабель при большей нагрузке. Господин Ньюэлл сказал мне перед заходом в устье эльбы что может порвать кабель своим тормозом. Но, несмотря на то, что в день укладки мы наполовину удлинили тормозной рычаг и привесили к нему в половину больше груза, чем он мог предположительно выдержать, мы, тем не менее, долго не могли достичь нужного усилия, исходя из больших сил, которые имели место быть, при изменении скорости и первой неудачной попытки. В моих экспериментах я, к сожалению, продвинулся не намного дальше, чем в Англии. Но я заметил, что все-таки в цепи, состоящей из металлических проводников, телеграфировать удается гораздо быстрее, чем в случае полуметаллов, и что невозможно на длинных линиях телеграфировать больше, чем через один простой провод. Поэтому... Будущее принадлежит контурам, состоящим из металлических проводников, и патент окупится. Затем я увидел, что наша нынешняя конструкция индукционных телеграфов отлично и надежно работает, и что можно с абсолютной уверенностью говорить о создании сколь угодно многих подводных трансляционных станций, то есть прямиком из Англии в Ост индию Ваши аппараты для линии Мальта-Корфу сегодня отсылают. Я совершенно уверен в их высоком качестве. По моему опыту, я вижу, что индукторы могли бы стать меньше и потому дешевле, но надежнее иметь запас. Еще никогда из нашей мастерской не выходили такие красивые и солидные аппараты. Самую большую сложность составили контакты. Платина слишком быстро выгорает при сильных первичных токах, поэтому приходится везде использовать наш способ легирования золотом и платиной, что имеет свои сложности на столь толстых частях. Возможно, на мальтийской линии вы обойдетесь и половиной индукторов, одна бобина. Тем самым вы бы существенно сэкономили, так как изолированный шелком провод недешев. Я прошу покорнейше сообщить мне, где и когда вам нужен механик, а также обойдетесь ли вы одним. Я полагаю, что надо иметь в распоряжении достаточно профессионалов, так как любая ошибка, даже при наилучшей подготовке, может обойтись очень дорого. Я отсылаю это письмо прямо в Биркенгет, где еще рассчитываю вас застать и куда собирается приехать к вам Вильгельм. Прошу вас дать прочитать ему это письмо для ознакомления. Не будет ли лучше начать прокладку вашей линии на Мальту только зимой, когда можно рассчитывать на хорошую, спокойную погоду? Октябрь там довольно-таки опасный месяц, и лишь в декабре погода начинает устанавливаться заново. С уважением, Сименс. Опыт, полученный мной во время укладки кабеля между Кальяри и Баной. действительно позволил мне обрести уже выраженную в приведенном письме уверенность, что при правильной конструкции и тщательном производстве подводный кабель можно проложить на любой глубине, обеспечив при этом его долгую и надежную службу. Поэтому я всеми силами пытался устранить имевшиеся проблемы. Ближе к завершению потребовалось создание системы контроля качества кабеля, гарантировавшей, что во всем уложенном в трюм кабеле нет ни единого дефекта. А этого можно было добиться, лишь сделав контрольные инструменты достаточно чувствительными для автоматического контроля изоляционных свойств используемой гутаперчи и переведя полученные данные в цифровые значения. Выразив затем идентичным образом сопротивление изоляции покрытых гутаперчей проводов в цифрах, Я обнаружил, что провода имели безупречную изоляцию, если измеренный результат совпадал с расчетным. Если сопротивление готового кабеля составляло не больше, а сопротивление изоляции не меньше расчетных величин, то кабель можно было считать безукоризненным. Не приходилось ожидать, что с помощью замеров электрического тока можно будет достичь таких точных результатов контроля. да и для определения местонахождения дефектов, для которых я уже в 1850 году нашел и опубликовал нужные формулы, неточных измерений тока было недостаточно. Теперь необходимо было перейти к измерению сопротивления, но хорошие, практичные методы измерения еще отсутствовали. Например, не существовало даже твердо установленной единицы измерения сопротивления. И, наконец, знание физических свойств так называемых баночных проводов, как я назвал подземные провода, из-за их свойства вести себя подобно большим лейденским банкам, было пока весьма ограничено для планирования протяженных подводных линий безопасности потерпеть неудачу. Я был поглощен изучением данных вопросов с 1850 года. Мои работы пришлись на время, когда великий исследователь Фарадей своими основополагающими открытиями повергал в великое изумление весь ученый мир. Но в Германии некоторые несовместимые с общепринятыми теориями взгляды Фарадея, в частности о распределении электричества вследствие молекулярной индукции, еще не приобрели настоящего доверия. Это побудило меня, невзирая на принятые теории, изучать вопрос электростатической индукции, имевшей для телеграфии, согласно моему прежнему опыту, первостепенное значение. В конце концов, я полностью убедился в правильности взглядов Фарадея, для обоснования которых мне посчастливилось найти Новые доказательства. К сожалению, напряженная техническая деятельность вынуждала меня многократно делать перерывы в работах. Так что я смог завершить эксперименты лишь ранней весной 1857 года, опубликовав их результаты в сочинении об электростатической индукции и задержке тока в баночных проводах, в одном из номеров Анален-Погендорфа. Вследствие данных исследований, мне стало ясно, что лишь использование переменных токов дает возможность быстрого обмена сообщениями на протяженных кабельных линиях. В в свет в 1857 году в сочинении «Пишущий индукционный телеграф Сименс и калске я описал механические средства для выполнения данной задачи. Примечание. Сочинение было издано в 1856 году. В основном они состояли из поляризованного электромагнитного реле, сконструированного таким образом, что при замыкании контакта вследствие прохождения импульса тока, якорь прилегает к нему до тех пор, пока импульс тока противоположного направления не возвратит якорь на изолированный ограничитель. Примечание. Поляризованное реле образца 1859 года В отличие от более ранних электромагнитных реле, якорь которых при прохождении тока всегда притягивался к контакту, независимо от направления тока, у поляризованного реле положение якоря зависит от направления тока. С помощью такого телеграфного реле можно было посылать ток двух направлений называемый переменным током, положительные и отрицательные импульсы постоянного тока, таким образом появлялась возможность вставлять в линии дальней передачи усилители в кавычках, где контакты реле подключались к новым источникам электрического тока. Преимущество поляризованных реле перед неполяризованными состоит в том, что им не нужна возвратная пружина. Кроме того, Дополнительное поляризующее магнитное поле постоянного тока делает реле более чувствительным к телеграфным импульсам, что позволяет им преодолевать большие расстояния. Кроме того, передача с помощью переменных токов особо устойчива к помехам. Короткие переменные токи вырабатывались во вторичной обмотке индуктора, в то время как в его первичной обмотке проходили телеграфные токи. Когда господа из компании Newland Co. в том же году прокладывали линию из Кальяри на Мальту и Корфу, я оборудовал станции этой линии таким индукционным пишущим телеграфом,